Бифана выбрала самое высокое дерево и торжественно поставила под него улей. Пусть это и не рождественская елка, но все равно красиво. С пышным бантом улей выглядел как настоящий подарок, прекрасный и ценный. Когда крышку откроют, пчелы, как по мановению волшебной палочки, разлетятся по городу и построит себе новые дома среди деревьев. День за днём они будут перелетать с цветка на цветок, опылять их и приносить в город весну. Но всё это случится позже. А в эту ночь Деду Морозу с Бифаной оставалось только надеяться, что всё так и будет. Ведь каждый подарок несёт в себе надежду.